Глава вторая. Милиционер явно не соответствовал первоначальному впечатлению. Он оказался словоохотливым человеком, с чувством юмора. Пусть и было оно довольно мрачновато. «Мы забыли. Мы как только вспомнили, так сразу сообщили», — произнес Максим. «Так, значит, часто здесь бывает. А легенды у вас есть какие-то?» Ведь никогда не поверю, что у вас их нет в вашем-то возрасте. Так что давайте на чистоту. Кого здесь видели? Может, чужаков каких? Которых? Кто из местных взрослых мужиков? Ну, или женщин даже? Кто приходил сюда? В соседние подвалы? Продолжил милиционер. А все вместе они оказались возле нужного места, где было совсем темно. Да и место, как бы сказать, это было пространство за самым дальним сарайчиком, ибо площадь любой ячейки никогда не доходила до самой стены здания. Там были трубы, коммуникации, чтобы к ним имелся свободный доступ, места было немного, между капитальной стеной и стеной деревянной не более трех метров, наверное, что и меньше, и полная темнота. Хотя совсем неподалеку имелось то самое вентиляционное отверстие. Только вот милиционер был прав. И сейчас доски, которыми было заколочено окошко, дневной свет внутрь продвала пропускали плохо. Лишь белые полоски толщиной в сантиметров пять, возможно, что три в четыре сантиметра. «Никого особо не видели. Было, что дядьки здесь выпивали, но и то пару раз такое случалось», — произнес Костя. «Значит, ничего такого», — улыбнулся милиционер. «Один раз, в общем». Начал говорить Максим, но тут же замолчал. «Нет, так не пойдет. Если уж сказал «А», то говори и «Б». Тут же отреагировал Максим. «Да нет, ничего такого». Уперся Максим, он и сам не понимал, почему озвучил вступление на тему одного события, когда взрослые пьяные парни затащили сюда какую-то же пьяную девку, и, в общем, тогда было желание посмотреть, что будет происходить, но один из переросших хулиганов увидел пацанов и, быстренько, сильно пригрозив, выгнал их прочь. Ладно, не стану же я тебя пытать. Только знай, что в поисках твоего товарища любая мелочь может стать очень полезной. Любая, повторяю, мелочь. Я так понимаю, что загадочный подземный ход находится здесь, — проговорил дяденька-милиционер. — Да, нужно сначала убрать эти доски и мусор, — ответил Костя. Начнем — Начнем, — скомандовал старший милицейский чин. Двое других сотрудников быстро начали работу. Женщинам было доверено обеспечивать освещение пока с помощью фонариков, но если понадобится, то сюда проведут нормальное освещение. Заставить это сделать не проблема, была бы в этом нужда. — А действительно, это похоже на какую-то широкую нору, — сказал один из двух молодых милиционеров. «Никогда ничего подобного не видел. Удивительные же вещи происходят возле нас», произнес старший милиционер, который сейчас, взяв фонарик у мамы Максима, внимательно, скрупулезно освещал то, что было входом в странный подземный лаз. «И много здесь такого?» спросил милиционер, обратившись к мальчишкам. «Мы только этот знаем» угрюмо ответил Костя. — Ну, уже хорошо, — отреагировал милиционер. Подземный ход не был огромных размеров. Но один человек, даже взрослый, если ему согнуться, подстроиться, то мог перемещаться в вглубь этого таинственного хода. Видимо, что сейчас именно об этом думали милиционеры. С ужасом на эту дыру в земле смотрели женщины. И в чем точно не было сомнений, что женщины, мамы, сейчас думали только об одном. Наверное, за исключением мамы Андрея, что нужно сделать так, чтобы их непутевым сыночкам в эти подвалы путь был заказан раз и навсегда. Я так понимаю и вряд ли ошибусь, что этот вас ведет в подвал соседнего дома. Значит, его длина не более пятидесяти метров, произнес старший милиционер и посмотрел на одного из своих помощников. Это был парень невысокого роста, был он более хрупкого телосложения, поэтому ему и предстояло обследовать жуткий в своем обличии подземный ход. Нельзя сказать, что парень особо обрадовался, но и протестовать не стал. «Работа есть работа. Что уж здесь поделаешь?» Через пару минут милиционер скрылся из виду. «Вы пользовались этим ходом?» Спросил у мальчишек милиционер. «Мы хотели рискнуть, но не решились?» Честно ответил Женька, кажется, что он впервые вступил в разговор. «Просто не решились или что-то знали?» Настаивал дяденька милиционер. И здесь Максим не выдержал. Он сказал о том, о чем говорить не хотели и не собирались. Мы испугались, этим ходом точно пользуется чудовище, которое обитает в этих подвалах. Мы могли с ним там встретиться. Но я же говорил. Мне самому когда-то было 11 лет. Только это, я сейчас не смеюсь. Я твои слова серьезно воспринял. И мы еще поговорим на эту тему. Ведь любое так называемое чудовище или какая мистическая подоплека, это, поверьте, всегда хорошо спланированное дело рук человеческих. Да, и уже упоминалось, что этот пожилой милиционер не соответствовал первоначальному впечатлению. Но сейчас было больше. Он удивлял своим же несоответствием и этим очень сильно располагал к себе. «Василий, ты там живой?» — громко крикнул милиционер, стараясь осуществлять голосовую связь со своим товарищем, который сейчас выполнял не самое тривиальное задание. «Нормально все, пока ничего нет. Ход прежних размеров». Послышался голос из-под земли, поэтому он был глуховатый и сдавленный. — А как выглядит это чудовище? — спросил милиционер. Прозвучало после некоторой паузы, прозвучало неожиданно, поэтому заставило вздрогнуть. — Мы сами не видели, но оно маленькое нашего размера, оно страшное, с длинными руками, с большими квыками, с уродливым лицом, которое больше похоже на собаку, — ответил Максим. «Странно, откуда вы знаете, как чудовище выглядит, если вы его не видели? Хотя да, в подвале обитают кошки и крысы. А кто их главный урок? «Правильно, собака. Я сейчас не шучу. Помните собака Баскервилли? Это ведь не шутка!» Сказал милиционер и посмотрел на часы. Видимо, он предполагал, что должен показаться разведчик. Прошло достаточно времени, чтобы вернуться назад. — Мы не видели это, — Серега Ветров рассказывал, — да и вообще слышали, — сказал Костя. — Ладно, интересно очень, — сказал милиционер. В это же время появился исследователь подземного ваза, форма которого теперь, очевидно, нуждалась в стирке. — Что там? — сразу обратился к нему старший товарищ. «Как вы и предполагали, Петр Васильевич, этот вас выходит в подвал соседнего дома. Больше ничего интересного обнаружить не удалось. То есть совсем ничего. На другом конце, на выходе, я не производил особого обследования. Все похоже на то, что здесь», — доложил милиционер. «Сейчас пойдем, сейчас там посмотрим», — сказал Петр Васильевич. Подземный вас выходил в подвал дома 38 2. В этом подвале все было почти в точь-точь так же, как и в подвале дома 38 3. Речь идет об общем устройстве, а не о деталях в виде краски замков, лампочек, паутин. И, кстати, о лампочках. Они светили в этом подвале так же тускло. Кажется, что и их, Количество здесь также нуждалось в увеличении, только ничего особенного не было. Если Андрей и воспользовался этим ходом, если попал сюда, то какой в этом мог быть смысл? Если кто-то его утащил через этот ход, то данное также ничего не меняло на данном этапе, ведь никто ничего не видел, никаких следов обнаружено не было. Зашел мальчишка в подвал, чтобы поставить велосипед, и из подвала не вышел. Спустя какое-то время милиция уехала. Перед этим Петр Васильевич еще о чем-то долго разговаривал с женщинами. Пацаны же могли быть свободны. Настроения у них не было. Причиной тому непонимание. Как же так, куда он мог исчезнуть? Скажете, что страх оказаться на месте пропавшего друга? Встретиться с тем самым чудовищем, о котором все же зашла речь. Нет, этого не было. Возраст – штука странная. И в жизненный период, именуемый детством, многое видится совсем иначе, совсем по-другому, чем будет позже. Сейчас даже чудовище – это не совсем чудовище, а приложение к той своеобразной игре. Андрей не мог сдвинуться с места. И монстр быстро оказался возле него. Андрей сжимал в правой руке ключи. И сейчас эта рука тряслась от чего-то сильнее, чем левая. Монстр, наверное, целых десять секунд рассматривал Андрея. Казалось бы, что такое десять секунд? Это ведь коротенький миг. Но для Андрея так не было. Потому что в этот коротенький миг уместилось все. И в это же время совершенное ничего, да и память, она ведь уже в те фактические реальные мгновения. Начала тут странный обратный отчет. Информация поступала и тут же стиралась, блекла. А монстр, он был все же ниже Андрея, наверное, на сантиметров пять-семь, он смотрел чуточку из-под низа. Его отвратительные клыки, которых было много, которые не являлись собой подобие ровных рядов, а размещались в каком-то хаотичном порядке, они содержали в себе особый красноватый отблеск. Глаза подвального чудовища были неразличимы, их чернота отлично сочеталась с темнотой окружающей обстановки. Но так и должно, ведь было быть еще лицо, голова, то, что поразило впоследствии, в минуты ускользающей памяти, ведь все это напоминало собаку. Это была жуткая смесь между человеком и собакой. В эти страшные секунды не появилось воспоминаний о том, что этот облик уже был описан. Все это должно было прийти позже. Точно, что не сейчас. А человек-собака издал что-то похожее на сдавленное рычание. Андрей прижался к деревянной стене. В этот именно момент у него выпали из рук ключи, издав сильный звон. Хотя это ведь противоречило всем принятым нормам. Ключи упали на деревянный пол, не на металл. Но может, соприкосновение ключей между собой, только звон врезался в сознание, сложилось отчетливое эхо, и на это обратил внимание монстр. Он повернул свою морду в сторону звука, он пытался понять. Что там, что так неприятно прорезало практически гробовую тишину? — Это ключи, ключи от дверей, — прошептал Андрей, сейчас не узнавая собственного голоса. Андрей не мог о чем-то думать, и это было совершенно естественно. Только ведь от чего-то сильно поразило то что монстр понял то, что сказал Андрей по его движению головы, по тому, каким образом сложились следующие несколько секунд. Но это чудовище понимало человеческую речь. Непривычно удлиненные руки монстра были человеческими, за исключением черных длинных загнутых когтей, расположенных на странно крючковатых пальцах. Его уши являлись чем-то средним, между человеком и собакой. Они же все время двигались, притягивая к себе внимание. Может, от этого, может, от того, что жуткое чудовище продолжало молчать, продолжало изучать Андрея, так как будто видела людскую особь впервые в жизни, Но это было не так. Наполовину разложившийся обглоданный труп Бориса прямо сейчас оставался на прежнем месте, и глаза Андрея невольно, не хотя этого, но раз за разом возвращались к тому, что когда-то было Борисом. — Что вам от меня нужно? Можно я пойду домой? — прошептал Андрей. — Как случилось, так случилось. Не всегда и не во всем существует разумная сторона. Андрей же находился в эти минуты в особом состоянии, которое нельзя было назвать шоком или чем-то схожим с этим. Это было так, как очутиться в области несуществующего, которое по какой-то непонятной нелепой ошибке. Само того не хотя оказалось здесь и сейчас. Перепутались системы координат, сделали это уже не в первый раз, ведь были же эти страшные истории, оказавшиеся не вымыслом. «Ты — это ты, и ты тот, кто мне нужен», — проговорил монстр. Его голос нельзя было назвать полноценным голосом человека. Сказать, что он шипел. Нет, этого тоже нельзя было сделать. Это трудно объяснить. Но скорее, что что-то со стороны, какая-то форма чревовещания. Вот это будет ближе к истине. И настолько глухо. И если бы не было этой ужасающей тишины, Этой темной сдавленности, то понять, что проговорило чудовище, было бы невозможно. Но в данный момент Андрей понял. Взгляд вновь коснулся обезображенного тела Бориса. Еще сильнее окаменело тело, хотя, как казалось бы, больше уже было некуда. — Это Борис? — спросил Андрей. Он произнес для того, чтобы что-то сказать. Ему виделось, что нужно о чем-то говорить. Монстр никак не отреагировал. Возможно, что он не знал, что это Борис. Зато он вновь озвучил то, что уже было озвучено. Точно, что ты — это ты. Я долго тебя ждал. Андрей хотел спросить одно единственное. «Зачем ты долго меня ждал?» Но монстр не дал Андрею этого сделать. Одним мгновением он сцепился Андрею в шею, со страшной силой потянул вниз. Андрей даже не успел чего-то понять, как все поплыло в глазах. И это было последнее, что тогда имело место. Ведь далее следовал черный провал в никуда. Андрей потерял сознание. Ему уже было все равно, умер ли он, жив ли он еще. Оказалось, что второе из перечисленного, но чуточку позже, пока лишь отсутствие всего возможного, пока лишь чудовище, оказавшись на четырех конечностях, в зубах, Уподобившись крупной собаке, тащила Андрея к тому самому подземному лазу, чтобы оказаться в соседнем доме, чтобы, воспользовавшись еще одним лазом, оказаться за пределами четырех-пятиэтажек, выйти наружу на территории складов госрезерва, которые были в каких-то ста метрах которые ограждались высоким забором, имевшим темно-зеленую окраску. Наступила ночь. Андрея тщетно пытались найти родителей, их друзья и соседи, А сам он, направляемый луной и потусторонней силой, медленно шел через большой строительный пустырь где еще недавно было множество частных домов, где сейчас можно было наблюдать огромное количество остатков былой жизни. Шел он уверенно, не спотыкаясь, не сбиваясь с необходимого ему маршрута, который знал только он, не просто знал, а что уже и видел. Это были огни того же частного сектора, Куда еще не дошло строительство, и, как известно, так туда никогда урбанизация и не дойдет. Небольшой спуск с горки, поворот дороги, и прямо по курсу огромных размеров полная луна, помогающая, указывающая путь, несколько крупных дворняк, трусливо сжавшись, легли на живот. Андрей остановился. Андрей смотрел на темное звездное небо, на луну. Дворняги, жалобно скуля, подползли к его ногам. Он, улыбнувшись, погладил их по головам. Они начали лизать его обувь. — Ну, хватит, — сказал Андрей. Дворовые псы тут же отползли прочь. Андрей двинулся дальше. Двое пьяных парней его окрикнули, но он не обратил на них никакого внимания. Он продолжил свой путь. Перед ним возникла железная дорога. Ветер гудел в проводах электропередач. Ниже, в этом месте, видели звезды. И шумной была гравийная отсыпка невысокой насыпи. Андрей преодолел железнодорожные пути. Чуть заметная тропа вела в лес. Пройдя по ней метров двести, Андрей остановился возле деревянного мазка через маленькую речку. Простоял без движения несколько секунд, а дальше двинулся дальше, углубился в лес. Но ненадолго, потому что свернул влево и вниз, потому что спустя еще 300 метров и вновь показались жилые строения, куда и держал курс Андрей. Подошел с краю, с дальней задней стороны. Двинулся к крайней улице. Громко начинали лаять местные сторожевые собаки, но через какое-то мгновение, когда Андрей оказывался ближе к ним, то они тут же замолкали. Наконец-то Андрей остановился возле неказистого домика, у которого был в очень запущенном состоянии двор, покосившаяся калитка, возле которого располагался деревянный стол уличного освещения, лампочка которого не работала. В окнах дома не было света, да и вообще он казался безжизненным, даже брошенным. Андрей же смело вошел внутрь двора, где имело место настоящая помойка, чего здесь только не было. Огромное количество всякой ерунды нашло здесь свое пристанище, на дворные постройки. Не изменив общему настрою, также покосились. Растительность обозначала себя на крыше того, что когда-то было верандой. Огромный бледный лунный диск висел над домом и плотным кольцом. А все вокруг идеальная ночная тишина. Андрей открыл дверь в дом, раздался отвратительный скрип. Заскрипели старые половые доски. Следующая дверь. Андрей оказался внутри живого пространства. В дальнем углу тут же загорелся слабый огонек. «Кто еще тут?» — раздался пьяный мужской голос. «Кого еще черти там носят?» В дополнение появился женский голос, бывший еще более пьяным, чем мужской. Андрей ничего не ответил. Люди сейчас его не видели, но они его отлично почувствовали. «Иди посмотри», — произнесла женщина. — Валерка, сука такая, шастает по ночам! — отреагировал мужчина и поднялся из-за стола. Эта парочка граждан сидели за столом. Сидели в полной темноте, освещенные все той же полной луной, молочный бледный отсвет который проникал через оконный проем. На столе стояла бутылка с водкой. Рядом с ней была тарелка на которой можно было различить то, что называлось закуской, а если точнее, то парочку соленых огурцов. Был хлеб, была открытая рыбная консерва, также сигареты, пепельница, стаканы, какой-то журнал, с обложки которого улыбалась счастливая радостная женщина, бывшая в рабочем комбинезоне. Стол стоял одной стороной к кровати, Другой стороной к окну. На той стороне, которая противоположная спальному месту, Стоял самый обыкновенный стул. В комнате имелся шкаф, две тумбочки. На полу грязный палац, Поскольку хозяева не снимали уличной обуви. Была люстра, но не работала. Имела она два плафона, Один из которых был, наполовину разбит. Мужчина двинулся навстречу Андрею, который по-прежнему находился в коридоре, возле кирпичной, со всех углов облупившейся печки, рядом с чем-то напоминающим стеллажку старного грубого изготовления, рядом с кучей пустых бутылок и другого мусора. «Валерка, брось ты это, знаю, что это ты!» На ходу говорил мужик. Он зажег спичку и повисло пауза. — Ты еще кто такой? промолвил мужик, осветив огоньком от спички Андрея. Андрей не реагировал, он стоял подобно каменному изваянию. Люсь, иди ка сюда. Вот какой-то пацан пожал. Может, твой сынуля с деревни заявился, говори уже. Произнес мужик в его голосе появился смех. Он реально не понимал, что происходит. Люсю заметно покачивала. Но она справилась. Она оказалась возле своего друга. — Коль, мать твою, сколько ты говорила, чтоб нашел Назарыча, чтобы подцепили эти провода темене-то, блядь? — проговорила Люся. А Коля зажег еще одну спичку. — Мальчик, ты чей? — спросила Люся. Только Андрей по-прежнему не отвечал. — А он вообще живой? — проговорил Коля. — Там свеча на подоконнике, принеси-ка ее, — добавил он. Был бы мертвый не стоял бы на ногах. Недовольно пробурчала Люся и пошла за свечкой. Вернулась Люся быстро. Благо, ей нужно было сделать всего несколько шагов. Коля зажег спичку, от нее загорелся фитилек свечи. — Это еще что? — тихо прошептала Люся, глядя на то, как обыкновенный мальчик стал превращаться во что-то совершенно жуткое. — Это белая горячка, Люсь. громко засмеялся Коля. — Не, я в своем уме! — не согласилась Люся, наблюдая за медленной трансформацией ночного гостя, который прямо сейчас... Уже мало чем был похож на пацана. Сейчас все выглядело самым настоящим чудовищем. — Оно так и бывает, Люсь, поверь. Ровно так и бывает. Те кажется, что в своем уме оно уж пришло. Со мной ж не один раз такое было. Продолжал шутить Коля. Люся лишь обозначила желание что-то сказать. Но этого не сделала, а дико завопила, когда чудовище набросилось на Колю, когда страшные длинные зубы впились в сморщенную шею Николая. — Э, э, чё? Это всё, что успел произнести Коля, затем он упал, рухнул на пол с громким звуком так, как будто на пол сверху грохнулась одна из тумбочек или даже плотяной шкаф. Люся оказалась на редкость сообразительной женщиной, хотя и была изрядно пьяна. В пришествие Белой Горячки она не поверила сразу, а сейчас и тем более. Люся ногами разбила стекло, сумела выломать хлипкую оконную раму. Оставалось совсем чуть-чуть, но чудовище одним прыжком настигло Люсю, вернув несчастную обратно, вернув для того, чтобы с ней случилось то же самое, что и с ее собутыльником Колей. Все было кончено быстро. Никак на происходящее не отреагировала окрестность. Ни одна собака не подала голоса. Так же светила во всю мощь луна. Ветер двигал кроны берез и осень. В соседнем проулке работала уличная лампочка, света которой было мало. Был он очень тусклым чем только добавлял мрачности окружающей обстановки.